Глава 3. Пушка и накал Итак, товарищи, в результате расчетов, которые я вам только что представил, можно прийти к следующим выводам. Совместное действие ультразвуковой пушки с накаленным до 2000 градусов корпусом подлодки гарантирует нам образование в толще ледяной стены тоннеля диаметром не менее 10,5 метров. При этом роль ультразвуковой пушки заключается в том, что она разрыхляет лед и превращает его в аморфную массу, легко поддающуюся действию тепла. Накаленный же корпус подлодки, напирающий на эту массу своей носовой частью под давлением дюз, превращает ледяную кашицу в воду и прочищает себе таким образом путь, дальше образуя тоннель. Скорость этого продвижения подлодки в толще льда должна достигать не менее 3 метров в час. В результате непрерывной работы дюз и пушки через 25, максимум 30 часов после начала работы, пионер должен очутиться в свободной воде под ледяным полем, окружающим наш айсберг. Вот к чему сводится этот тщательно разработанный и теоретически проверенный план освобождения подлодки. Если у кого-нибудь из присутствующих имеются вопросы или возражения, прошу высказаться. Капитан опустился в кресло. Лицо его выражало крайнюю усталость, но глаза, покрасневшие от бессонной ночи, были полны радостной уверенности. Ни один человек из командного состава подлодки, созванного капитаном на совещании для обсуждения его проекта, не пошевельнулся, не произнес ни звука». Длительное молчание воцарилось в каюте. Наконец, зоолог, сидевший в углу, словно очнувшись, вздохнул, оглядел всех и восторженно произнес. «План гениальный. Гениальный потому, что он ясен и прост даже для меня, не специалиста». «Ничего лучше придумать нельзя», — поддержал мнение зоолога главный акустик Чижов. Его круглое румяное лицо сияло. Он то поднимал очки на лоб, то сбрасывал их на коротенький вздернутый нос. Расчеты в отношении пушки сделаны совершенно правильно. Она вполне оправдает надежды Николая Борисовича. Что касается меня, то я целиком поддерживаю этот план. — Да тут вообще обсуждать нечего, — воскликнул главный электрик Корнеев. — Совершенно прав, профессор. План так прост о и ясен. что я даже не считаю нужным разбирать и проверять его расчеты, касающиеся моей области. Это обычная работа тепловых механизмов и аппаратов подлодки. Надо было только догадаться применить их в этих неожиданных условиях». «И для работы Дюз тут нет ничего необычного», — вставил Горелов. «В сущности, мы совершенно упустили из виду, что для нашего пионера... «Лёд — это та же вода, и если бы не желание ускорить его освобождение, мы могли бы, не в обиду будь сказано товарищу ч у ж о в у обойтись даже без его ультразвуковой пушки. Дюз и накала корпуса вполне достаточно, чтобы прожечь ледяную стену, как масло горячей иглой. Да вот, как видите, к нашему прискорбию никто из нас не догадался». о такой простой вещи, и я могу только поздравить себя и всех нас, что мы работаем на такой подлодке, как это чудесное творение советской техники и под начальством такого находчивого и изобретательного капитана, как наш Николай Борисович. План великолепный, и нужно лишь скорее немедленно приняться за его осуществление, чтобы не терять драгоценного времени». Капитан, до сих пор сидевший неподвижно, с полузакрытыми по обыкновению глазами, на мгновение приподнял веки и бросил на Горелого быстрый короткий взгляд. Уже в следующее мгновение он с тем же спокойным, бесстрастным лицом слушал старшего лейтенанта Багрова. «Николай Борисович», — проговорил старший лейтенант, — «дело так ясно, и мнение командного состава подлодки настолько уже определилось, что, я думаю, можно было бы действительно перейти к получению ваших конкретных распоряжений». о начале и порядке работ по реализации плана. Капитан, однако, еще раз обратился к совещанию. «Я очень прошу, если у кого-либо есть малейшие сомнения или хотя бы простой вопрос, заявить об этом.